счастье улыбнулось 18-летнему авантюристу, судьба стала наделять успехами каждое его сначала мелочное, а потом и более крупное промышленное предприятие. Но чем более наполнялись его карманы, чем солиднее становились гешефты, тем ненасытнее становилась алчность, тем шире росла его предприимчивость. Заручившись солидным капиталом, он уже недовольствовался скромными местными доходами, а задумал дело капитальное, широкое. Собрав все свои наличные деньги, он отправился с ними на восток, в Персию, где и занялся своеобразной промышленностью. Через десять лет, уже сделавшись крупным капиталистом, Грюнштейн отправился обратно в Россию наслаждаться плодами своих трудов. Но на этот раз счастье, до сих пор улыбавшееся, вдруг ему изменило. На дороге из Астрахани, в степях, на него напали двое астраханских купцов, знавших об его больших деньгах и драгоценных товарах. Ограбили, отняли все до последней копейки и оставили, как голодного волка, рыскать по степи одиноким. Беда этим не кончилась. Шайка бродячих татар нашла его в степи и захватила с собой. И пришлось авантюристу, бывшему богачу, познакомиться с урочной подневольной работой и получать чувствительные телесные поощрения. Наконец, после немалых тяжелых испытаний, ему удалось бежать и благополучно достигнуть до Москвы. Отсюда он, поосмотревшись и отдохнув, начал судебное преследование ограбивших его астраханских купцов. Но силы его оказались слишком ничтожными перед Фемидой того времени. Несмотря на все хлопоты обедневшего Грюнштейна, богатые купцы оставались совершенно неповинными. Наконец, под гнетом тяжелой нужды, он принужден был поступить рядовым в Преображенский полк. Вслед за переворотом 25 ноября, Грюнштейн, кроме назначения адъютантом, что вполне соответствовало его еврейской ловкости и изобретательности, кроме богатой денежной награды, получил вотчину почти с тысячью душами крестьян. Дела Грюнштейна поднялись, а вместе поднялся и его пронырливый дух с еврейской заносчивостью, где она могла проявиться безнаказанно, с невыносимой надменностью к низшим и рабской угодливостью к высшим. Товарищи лейб кампанцы его не любили, но на это он не обращал никакого внимания, только отмечая в памяти тех, которые не оказывали ему должного почтения. Грюнштейн представлял собою резкий тип того вида авантюристов, которые нахлынули к нам в конце XVIII века, обогащались благодаря русской простоте и нахально глумились над нею. К этому-то Грюнштейну, к его находчивости, я обратился в наступившие трудные минуты граф Арман. Верно, ты знаешь образ мыслей всех придворных служителей? спросил он явившегося по его приказанию Грюнштейна. А как же мне не знать ваше сиятельство, когда я читаю в душах их, как у себя на ладони? отвечал, нисколько не стесняясь лганьем еврей-адъютант. Я так и думал. Не замечал ли ты чего-нибудь сомнительного или подозрительного в их поведении? По моему мнению, Они все преданы этой принцессе Анне Леопольдовне, которая их набаловала по своей глупости. Совершенно преданы ваше сиятельство, до конца ногтей преданы, вторил Грюнштейн, все еще не догадываясь, чего желает могущественный граф, но, во всяком случае, смело поддерживая его мнение. Что именно ты знаешь, что слышал, какие у них разговоры? Продолжал спрашивать граф. Как ни был находчив Грюнштейн, но вопрос поставил его в тупик. Вдруг он никак не мог придумать подходящие истории, а поэтому и нашел более удобным уклониться от ответа, подставив вместо себя жену. Я так занят службой, милостивый граф, что не имею свободного времени долго разговаривать с ними. Но вот жена моя знает лучше, и если вы позволите, то она вам лично передаст. «Хорошо, пришлите ее ко мне, а мне теперь только скажите, нет ли, как я подозреваю, недовольных в самых приближенных охранителях императрицы, в ее лейбкомпанцах?»